Глава двадцать вторая. Муж обнимает меня со спины. Ты дрожишь, испугалась. Голос его звенит острым напряжением, но кольцо рук кажется теплым и успокаивающим, будто я оказалась под защитой богов. Не настолько, чтобы поддаться на провокацию. Бросив быстрый взгляд в сторону трапезной, отвечаю я. Если бы огненный король действительно разозлился на новость, он убил бы нашего гонца в тот же миг. Судя по виду, смерть несчастного наступила недавно. Сглатываю подкативший горл у ком и хрипло заканчиваю. После жутких пыток правитель х а л е с а пытался что-то в ы з н а т ь Задумчиво тянет Леораз. Что же интересное? И удалось ли королю получить это? Я разворачиваюсь и прижимаюсь щекой к сильной груди мужчины, закрываю глаза и тяжело вздыхаю. Я думал об этом до самого возвращения мужа из горького леса. Не удалось. Делюсь выводами. Именно поэтому огненный король послал троих магов с подарком. На этом слове я вздрагиваю и жмурюсь, прогоняя из памяти страшную картинку. Считаешь, нас пытаются запугать? Недоверчиво улыбается муж. Будь это так, то сейчас под замком стояло бы войско. Он берет мою руку и целует запястье. Уверен. Огненный король прекрасно осведомлен, что а л е а н о р сейчас не так беззащитен, как раньше, и больше мне не требуется поддержка Ванора. Я и сам способен дать отпор врагу. Я только что уничтожил логово разбойников. Справиться с тремя посредственными магами не составит труда. Синие глаза его блестят, квадратный подбородок приподнимается в горделивом движении. Я невольно улыбаюсь. Признавая силу Леораса и мысленно благодаря за защиту наших подданных, служа произношу: поэтому посылать войска к замку было бы неразумно. Захват земель а л е о н о р а будет прямым вызовом Зиверу. Огненный король не смог бы на этом остановиться, но и оставить все как есть он не может. Эдхар разбил его в о й с к о Младший сын Ледяного короля женился на принцессе, завладев землями, которые правитель Халеса уже считал своими. Почему? Хмуро перебивает Леораз, потому что послал к нам своего наместника сразу, как умер мой отец. Поясняю я и горько улыбаюсь, чтобы быть уверенным, что я приму руку выбранного им человека. Но вмешался Эдхар. Я не о политике. Снова останавливает меня муж и сжимая мои руки, пытливо заглядывает в глаза. Почему ты называешь Ванора по имени? Я в недоумении приподнимаю брови. Тебе неприятно слышать имя брата, не доставляет удовольствия слышать, как его произносишь ты. В груди разливается липкий холод, и я выдергиваю руки из его хватки, не желая видеть, как л е о р а с Сузи в глаза поджимает губы, отворачиваясь. Больше не у п о м я н у его при тебе. л е о р а с молчит, а я борюсь с растущим возмущением. Раньше муж со мной так не говорил, и мне совершенно не нравится вспыхнувшее в глазах мужчины пламя. Ревность растет там, где нет веры, так говорил отец. Сейчас эти слова причиняют мне боль. Я верна мужу и изо всех сил стараюсь не думать о другом мужчине. Постоянно пытаюсь оскорнить е из своего сердца, вырвать из себя, уничтожить. Это тяжело, потому что т р е в о ж а щ и е чувства, как живучий сорняк, обвивает меня упрямо, заполняя собой. Каждый день я совершаю эту битву. одерживая сложную разрушительную победу, но ночью п о н и м а ю что надо начинать заново, снова проигрывая освобожденные территории своих чувств, это обесильивает меня и угнетает. Но я не сдаюсь ради нашей семьи священных уз брака, которыми одарила нас небо. Я сражаюсь с магической связью, готова делать это всю жизнь, если л и л а р а с будет верить в мою победу. Я пригласила послов в замок. Меняю тему и стараюсь убрать и з т о н а голоса метал л о разочарования, чтобы они лично убедились, что внутри нет зеврийцев. Правитель Халеса желает удостовериться, что а л е а н о р все еще нейтральная территория, и мы это покажем. Предлагаешь закрыть глаза на их жестокую выходку? Резко спрашивает л и о р а с Я останавливаю к р е п н у щ е е раздражение и желание выкрикнуть, что с удовольствием бы спалила магов заживо. В мужчине все еще горит вспыхнувшая ревность, и не стоит идти на поводу эмоций. Медленно выдыхаю, возвращая самообладание. Поворачиваюсь к л е о р а с у и нежно обнимаю его. Да, нам придется проглотить это. Только так огненный король успокоится, убедившись, что а л е о н о р не поддерживает дивер. Ты м у д р а не погода, моя любимая жена. Кривится он, нехотя смиряется с неизбежностью. Ведь нам придется балансировать на границе двух сильных государств. Я все еще вижу всполохи злости, но понимаю, что эта буря уже проходит стороной. Ляра, умный мужчина, и он король, и сильный маг. По словам мужа, он и не рассчитывал на столь щедрые подарки судьбы, поэтому сделает все, чтобы укрепить свое положение. Внезапно он улыбается, почти так же солнечно, как раньше, и подхватывает меня на руки. Я сдерживаю вскрик и прижимаю ладонь к р т у а муж подмигивает. Стоит показать холестам, что я поддерживаю исключительно свою жену. Он несет меня к лестнице. И слуги расступаются на нашем пути. л я о р а з нет. Прошу, заливаясь краской стыда. Не сейчас, не сегодня. Пусти. И едва слышно: у меня кровотечение. Он будто камнеет е и, полоснув меня тревожным взглядом, осторожно опускает. Снова. Вздрагивая от жуткого слова, как от пощечины, поджимаю губы, будто я виновата в том, что никак не получается зачать наследника. Понимаю, что эта новость принесла бы а л е о н о р ц а м надежду, обрадовала бы Лиараса, но т а и н с т в о зарождения жизни н е п о д в л а с т н о даже магам. Почему же и муж и жрица ведут себя так, словно я сама препятствую этому? Сдерживая обиду, опускаю голову и шепчу: «Прости». когда вновь ее поднимаю, вижу лишь спину быстро удаляющегося короля. Перед ним открываю т двери трапезной, в которой сейчас веселятся послы Холеса.